За железной дороги братья Велели вести себя в маленькую гостиницу на улицу 2 и Кью, где, как помнил Джанни, он ещё совсем маленьким прожил несколько дней с отцом. Их повели по лестнице с деревянными перилами на пятый этаж, в комнатку с таким низким и неровным потолком, что когда Джанни стал менять сорочку, ему пришлось выбирать местечко, где он мог бы встать с поднятыми кверху руками. Они тотчас же вышли, пообедали в первом попавшемся по грибке и пошли на улицу Монтескье, где каждый купил себе пальто и брюки, а также штиблеты на крючках и фуражки. Затем братья взяли извозчика и поехали в цирк. Они купили первые места и по инстинкту балаганных завсегдатаев поместились слева, близ входа. Когда Джанни и Нелла пришли, газ был еще приспущен, и широкий желтый песчаный круг вырисовывался на черной арене, еще не тронутой ногой барейтера, шамбарьером. Они с огромным интересом наблюдали за подготовкой к представлению, поставленному на столь широкую ногу. Публика прибывала, зал понемногу наполнялся. Вскоре один из шталмейстеров узнал в братьях товарищей по ремеслу по тем мелочам, которые выдают гимнастов и в городском платье. По размеренной уравновешенности движений, по плавному раскачиванию туловища в пиджаке без жилетки, по манере скрещивать руки, придерживая локти ладонями, он разговорился с братьями, стал давать им разъяснения, сообщил, в какие часы можно застать в цирке директора. Началось представление. Джанни внимательно смотрел, не говоря ни слова. У Нела же при каждом упражнении вырывались восклицания вроде следующих: "Это мы делаем", "Это ты мог бы исполнить", "Это нам далось бы, надо только немного потренироваться". Они вернулись домой не без некоторого труда, разыскав свою гостиницу. А когда разделись, Джанни, не слушая брата, продолжавшего болтать в постели, сказал, что ему хочется спать, и отвернулся к стенке.